Зигзаги предательства. О смерти доктора Эстепа сказал я, мне известно лишь то, что написано в газетах. На худощавом сером лице Вэнса Ричмонда появилось брезгливое выражение. Газетные материалы не всегда скрупулезны или точны. Я сообщу вам основные факты, насколько мне они известны. Однако, думаю, вы захотите покопаться сами и получить сведения из первых рук. Я кивнул, и адвокат продолжал, четко артикулируя губами каждое слово перед тем, как его произнести. Доктор Эстеп приехал в Сан-Франциско в 98 или 99 году. Молодой человек, 25 лет, только что получивший диплом врача. Открыл здесь кабинет, и, как возможно вы знаете, со временем стал очень хорошим хирургом. Через два или три года после приезда сюда женился. Детей у них не было. Он и жена как будто были счастливы вдвоем чуть больше среднего. О его жизни до приезда в Сан-Франциско ничего не известно. Он вкратце сказал жене, что родился и вырос в Паркерберге, штат Западная Виргиния. Но его жизнь дома была такой неприятной, что он старался забыть ее и не хочет говорить или даже думать о ней. Имейте это в виду. Две недели назад, 3 числа этого месяца, во второй половине дня к нему в кабинет пришла женщина. Кабинет находился в его доме на Пайн-стрит. Люси Коу, медсестра и ассистентка доктора Эстопа, проводила эту женщину в кабинет. и Вернулась к своему столу в приемной. Медсестра не слышала, что говорил ей доктор. Но время от времени слышала из-за закрытой двери голос женщины. Высокий, страдальческий голос, очевидно, умоляющий. Большинство слов она не разобрала, но услышала одну связную фразу. «Пожалуйста, пожалуйста!» – донеслась до нее мольба женщины. «Не надо меня прогонять!» Женщина провела с доктором Эстопом около 15 минут и вышла, плача в платок. Доктор Эстоп ничего не сказал об этой посетительнице, ни медсестре, ни жене, которая узнала об этом лишь после его смерти. На другой день, под вечер, когда медсестра надевала пальто и шляпку, собираясь домой, доктор Эстеп вышел из кабинета. На голове у него была шляпа, в руке письмо. Медсестра увидела, что лицо его было бледным. Она говорит, «Бледным, как мой халат». И он шел осторожно, как человек, старающийся не шататься. Она спросила, не болен ли он. «А, чепуха», — ответил доктор. «Через несколько минут буду в порядке» и вышел. Медсестра вышла из дома вслед за ним и увидела, что он опустил письмо в почтовый ящик на углу, после чего вернулся домой. Миссис Эстеп, спускаясь по лестнице через десять минут, никак не позже услышала, как только дошла до первого этажа, выстрел в кабинете мужа. Бросилась туда, никого не встретила. Ее муж стоял у своего стола, шатаясь с раной в правом виске. В руке у него был дымящийся револьвер. Едва она подбежала к нему и обхватила его, он упал на стол. Мертвым. «Кто-нибудь, к примеру, кто-то из слуг, может сказать, что миссис Эстеп не входила в кабинет до выстрела?» Адвокат замотал головой. «Нет, черт возьми, в том-то и загвоздка!» Голос его после этой вспышки чувств обрел свой ровный категоричный тон. И рассказ продолжался. На другой день газеты опубликовали сообщение о смерти доктора Эстопа. И незадолго до полудня женщина, которая была у него накануне, пришла в дом. Она первая жена доктора Эстопа, то есть его законная жена. Кажется, нет никаких оснований, ни малейших, сомневаться в этом, как бы мне ни хотелось. Они поженились в Филадельфии в 96 году. У нее есть заверенная копия брачного свидетельства. Я поручил проверить это в Филадельфии, и то, что доктор Эстеп и эта женщина, ее девичье имя Эдна Файф, действительно состояли в браке, является несомненным фактом. Она говорит, что Эстеп, прожив с ней в Филадельфии два года, бросил ее. Должно быть, произошло это в 98 году, то есть перед самым его приездом в Сан-Франциско у нее есть достаточные доказательства того, что она действительно Эдна Файв, которая вышла за него замуж. И мои агенты на Востоке нашли прямое доказательство того, что Эстеп два года практиковал в Филадельфии. И вот еще один факт. Я говорил вам, что Эстеп сказал, будто родился и вырос в Паркерсберге. Я дал поручение навести там справки и получил вполне достаточные свидетельства того, что он никогда не проживал по тому адресу, который назвал жене. Поэтому нам остается лишь считать, что его слова о несчастливой жизни в раннем возрасте были уловкой, чтобы предотвратить затруднительные вопросы. — Не выясняли вы, разводились ли доктор и его первая жена? — спросил я. «Сейчас я занимаюсь этим, но положительного ответа не жду. С ее стороны это было бы слишком грубо. Продолжаю. Эта женщина, первая миссис Астеп, говорит, что лишь недавно узнала, где находится ее муж, и приехала к нему в попытке добиться примирения. Когда она пришла к нему накануне его смерти, он попросил немного времени на решение того, как ему поступить». Обещал сообщить о нем через два дня. После нескольких разговоров с этой женщиной, я думаю, она узнала, что Эстоп скопил немалые деньги и хотела заполучить не столько его, сколько их. Но это, разумеется, не относится к делу. Власти поначалу приняли естественное объяснение смерти доктора – самоубийство. Но после появления первой жены, вторая – моя клиентка – была арестована по обвинению в убийстве. Версия полиции заключается в том, что после появления первой жены доктор Эстеп все рассказал второй. И она, с тяжелым сердцем, думая, что он ее обманывал, что она вовсе не жена ему, довела себя до ярости, пошла к нему в кабинет, когда медсестра ушла домой и застрелила его из револьвера, который доктор, как она знала, постоянно хранил в ящике стола. Разумеется, я не знаю, какими уликами располагает обвинение, но из газетных материалов понял, что дело против миссис Эстеп будет строиться на отпечатках ее пальцев на револьвере, из которого доктор был убит, опрокинутой чернильнице на столе, чернильных пятнах на платье, которое было на ней, и чернильном отпечатке ее ладони на порванной газете, лежавшей на его столе. К сожалению, но совершенно естественно. Она первым делом взяла револьвер из руки мужа. Этим объясняются отпечатки пальцев. Он упал, как я уже говорил, когда она обхватила его. И хотя ей помнится это смутно, вероятно, при падении увлек ее за собой. Этим объясняется опрокинутая чернильница, порванная газета и пролитые чернила. Но обвинение будет стараться убедить присяжных, что все это произошло до выстрела что все это доказательство борьбы. «Не так уж плохо», – высказал я свое мнение. «Или чертовски плохо, в зависимости от того, как на это смотреть. И худшего времени для такого дела невозможно представить. В течение нескольких последних месяцев было не меньше пяти широко разофишированных убийств мужчин с женщинами, которые, предположительно, были преданы, обмануты или еще что-то». Ни одна из этих пяти женщин не была осуждена. В результате пресса, общественность и даже духовенство громогласно требуют более строгого отправления правосудия. Газеты настолько сильно сплотились против миссис Астеп, насколько позволяет боязнь возбуждения дела о клевете. Женские клубы тоже сплотились против нее. Все шумно требуют, чтобы ее примерно наказали. «Потом, будто этого всего недостаточно, прокурор проиграл два последних крупных дела и теперь будет жаждать крови. День выборов недалек». Спокойный, ровный, отчетливый голос исчез. На смену ему пришло пылкое красноречие. «Я не знаю, что вы думаете», — воскликнул Ричмонд. «Вы детектив. Для вас это обычное дело. Думаю, вы более-менее бессердечный». И скептически относитесь к невиновности вообще. Но я знаю, что миссис Эстоп не убивала мужа. Говорю это не потому, что она моя клиентка. Я был адвокатом доктора Эстопа и его другом. А если бы считал миссис Эстоп виновной, сделал бы все возможное, чтобы ее осудили. Но я прекрасно знаю, что она не убивала его. Не могла убить. Она невиновна. Но я знаю, что если приду в суд с той аргументацией, какой располагаю сейчас, ее осудят. Общественное мнение считает, что преступницам было выказано слишком много снисходительности. Маятник качнется в обратную сторону. Если миссис Эстоп признают виновной, то вынесут смертный приговор. Я отдаю это дело в ваши руки. Сможете ее спасти?» «Нашим лучшим доводом является письмо, которое Эстоп отправил перед смертью». Сказал я, не обращая внимания на его слова, не имеющие отношения к фактам дела. «Можно держать пари, что если человек пишет и отправляет почтой письмо, а потом стреляется, оно как-то связано с самоубийством». «Вы спрашивали первую жену о письме?» «Спрашивал, но она утверждает, что не получала его». Это неправда. Если доктор был доведен ее появлением до самоубийства, то по всем существующим принципам письмо адресовано ей. Он мог написать письмо второй жене, но вряд ли стал бы отправлять его почтой. Есть у нее причины лгать относительно письма? Да, ответил неторопливо адвокат. Думаю, что есть. По его завещанию все достается второй жене. Разумеется, первая, будучи единственно законной, может без труда оспорить это завещание. Но если будет доказано, что вторая жена не знала о существовании первой, считала себя законной женой доктора Эстопа, то, думаю, получит, по крайней мере, часть наследства. Не думаю, что какой бы то ни было суд при данных обстоятельствах лишит ее всего. Но если ее признают виновной в убийстве доктора Эстепа, то никакого удовлетворения она не получит. И первой жене достанется все до цента». Доктор оставил достаточную сумму, чтобы, скажем, из-за ее половины имело смысл отправлять невиновного человека на виселицу. «Оставил примерно полмиллиона. Двести пятьдесят тысяч долларов — сильный мотив». Как думаете, достаточно было бы этого мотива для первой жены, судя по впечатлению, которое она произвела на вас? Честно говоря, да. Она не показалась мне особенно порядочной. «Где живет эта первая жена?» — спросил я. Сейчас остановилась в отеле «Монтгомери». Дом у нее, кажется, в Луисвилле. Однако не думаю, что вы чего-то добьетесь разговором с ней. Она поручила представлять свои интересы фирме Somerset, Somerset и Quill, кстати, имеющей очень высокую репутацию. Это шлет вас к ним. Они вам ничего не скажут. Но если в ее делах есть что-то нечестное, например, утаивание письма доктора Эстопа, я уверен, что фирме ничего об этом не известно. Можно мне поговорить со второй миссис Эстоп, вашей клиенткой? «В настоящее время боюсь, что нет. Хотя через день-другой возможно. Сейчас она на грани депрессии. Она всегда была слабой. Потрясения от смерти мужа, потом арест и заключение под стражу оказались для нее непосильными. Знаете, она сейчас в городской тюрьме, без права освобождения под залог. Я даже пытался добиться, чтобы ее перевели в палату городской больницы для заключенных». Только власти, очевидно, думают, что ее болезнь просто уловка. Я беспокоюсь о ней. Она действительно в критическом состоянии. Голос его снова утратил спокойствие. Поэтому я взял свою шляпу, сказал что-то о начале работы немедленно и вышел. Не люблю красноречие. Если оно недостаточно впечатляюще, чтобы пронять тебя, то утомительно. А если достаточно... Вызывает путаницу в мыслях. Следующие два часа я провел, расспрашивая слуг Эстепа, но успехов не добился. Никто из них не находился в передней части дома, когда раздался выстрел. И никто не видел миссис Эстеп перед самой смертью мужа. После долгих поисков я нашел Люси Коу в квартире на Вальеха Стрит. Это была невысокая, оживленная, деловитая женщина примерно 30 лет. Она повторила то, что сказал мне Вэнс Ричмонд, и не смогла ничего к этому добавить. С тем, что касалось Эстопа, дело было закончено, и я отправился в отель Монтгомери, считая, что единственная надежда на успех, исключая чудеса, которые обычно не происходят, заключается в обнаружении письма, которое, как я думал, доктор Эстоп отправил первой жене. Мой нажим на служащих отеля был достаточно сильным, чтобы добиться всего, что мне нужно, не особенно вышедшего за рамки закона. Как только вошел туда, я отыскал Стейси, одного из помощников управляющего. «Что ты знаешь?» — спросил я об этой миссис Эстеп, что остановилась здесь. «Сам ничего, но если подождешь несколько минут, посмотрю, что удастся узнать». Помощника управляющего не было минут десять. «Похоже, никто о ней толком ничего не знает», — сказал он, возвратясь. Я расспрашивал телефонисток, посыльных, горничных, портье и нашего детектива. Однако никто из них не смог сказать почти ничего. Она приехала из Луисвила второго числа. Раньше здесь не останавливалась. И, похоже, не знает города, задает много вопросов, как куда добраться. Почтовик не помнит, чтобы получал для нее какую-то почту. У телефонисток на коммутаторе нет никаких записей о том, чтобы ей кто-то звонил. Она ведет размеренный образ жизни. Утром обычно уходит в 10 или чуть позже. Возвращается до полуночи. Знакомых или подруг, похоже, у нее нет. Скажешь, чтобы наблюдали за ее почтой. И сообщишь, какие штемпели и обратные адреса стоят на каждом письме, которое придет на ее имя? Конечно. А девушкам на коммутаторе, чтобы подслушивали все ее телефонные разговоры? Скажу. Сейчас она у себя в номере? Нет, недавно ушла. Превосходно. Я хочу подняться и взглянуть на ее вещи. Стейси пристально посмотрел на меня и откашлялся. «Это... Э, так уж важно. Я готов оказать тебе всякую помощь, какую смогу, только настолько важно, — заверил я его, — что жизнь другой женщины зависит от того, что я смогу узнать об этой». «Ладно», — сдался Стейси, «Я скажу партии, чтобы дал нам знать, если она появится, пока мы не закончим, и сразу же поднимемся». В номере этой женщины были два чемодана и сундук, незапертые. В них не было ни хоть сколько-то значительных вещей, ни писем. Ничего. В сущности так мало, что я был почти убежден. Она ожидала, что ее вещи будут обыскивать. Спустясь вниз, я уселся в удобное кресло, откуда была видна доска с ключами. И стал ждать, когда появится первая миссис Астоп. В тот вечер она пришла в 11.15. Крупная женщина 45-50 лет. Хорошо одетая, с уверенным видом. Губы и подбородок были жестковаты, но не настолько, чтобы делать ее некрасивой. Судя по внешности, женщина не промах. Такая добьется того, что ей нужно. На другое утро я вошел в вестибюль отеля «Монтгомери», когда било 8 часов и на сей раз выбрал кресло, откуда были видны лифты. В 10.30 миссис Астеп вышла из отеля. Я следом за ней. В ее отрицание, что она получила написанное перед смертью письмо от мужа, мне слабо верилось. А в сыскном деле существует хороший девиз. Если сомневаешься, устраивай слежку. Позавтракав в ресторане на О'Фаррелл-стрит, Миссис Эстоп направилась к торговому району. И долгое-долгое время, хотя, думаю, не столь долгое, как мне казалось, водила меня по самым многолюдным отделам самых многолюдных универмагов, какие только могла найти. Она ничего не покупала, но часто останавливалась и тщательно разглядывала товары. Я тащился за ней, стараясь выглядеть невысоким грузным человеком, выполняющим поручение жены. Толстые женщины наталкивались на меня, худощавые толкали, и те, и другие загораживали мне дорогу и ходили по моим ступням. В конце концов, когда я сбросил с потом пару фунтов веса, она покинула торговый район и небрежно, словно на прогулке, пошла через Юнион-сквер. На протяжении трех четвертей пути она резко поворачивалась и шла обратно, пристально оглядывая всех прохожих. Когда проходила мимо меня, я сидел на скамье, читая вчерашнюю газету. Пошла по Пост-стрит, к Керни. То и дело останавливалась перед витринами магазинов, делая вид, что разглядывает их. А я неторопливо шел. То позади нее, то почти рядом с ней, то впереди. Она старалась проверить окружающих. Выяснить, следят за ней или нет. Но здесь, в людной части города... Это не давало мне причин для беспокойства. На менее людной улице могло быть по-другому, хотя не обязательно. Существуют четыре правила слежки. Держись по мере возможности позади объекта. Не пытайся от него прятаться. Веди себя естественно, чтобы бы ни происходило. И ни в коем случае не встречайся с ним взглядом. Убедясь в конце концов, что никто не следит за ней, Миссис Эстеп повернула обратно к Пауэлл-стрит и села в такси на стоянке у Сент-Франсис-стрит. Я выбрал скромный туристский автомобиль в ряду наемных машин на прилегающей к Джири-стрит стороне Юнион-сквер и поехал за ней. Наш маршрут пролегал по пост-стрит к лагуна. Там такси вскоре свернуло к тротуару и остановилось. Женщина вылезла, расплатилась с водителем, и поднялась по ступеням жилого дома. Моя машина с работающим в холостую мотором остановилась у противоположного тротуара за квартал оттуда. Когда такси скрылось за углом, миссис Эстеп вышла из подъезда, спустилась на тротуар и пошла по лагуна-стрит. «За ней», — сказал я своему водителю, «и мы поехали в ту сторону». Когда поравнялись с ней... Она поднялась по ступеням другого здания и на сей раз позвонила. В этом здании, очевидно, было четыре квартиры, каждая с отдельным входом. И звонила она в квартиру, находящуюся справа на втором этаже. Укрываясь за шторками, я наблюдал с заднего сиденья за подъездом, а мой водитель тем временем нашел удобное место для остановки в соседнем квартале. Я наблюдал за вестибюлем до 5:35. Потом женщина вышла, подошла к стоянке машин на Саттер-стрит, вернулась в Монтгомери и поднялась к себе в номер. Я позвонил старику, начальнику Сан-Франциского отделения сыскного агентства «Континентал», и попросил его отправить оперативника узнать, что за жильцы обитают в той квартире на Лагуна-стрит. В тот вечер миссис Эста поужинала в отеле Потом пошла на спектакль и не выказывала никакого интереса к возможной слежке. Вернулась в свой номер чуть позже 11, и с ее возвращением я закончил работу. На другое утро я передал эту женщину Дику фоли и вернулся в агентство, дожидаться Боба Тила, оперативника, который наводил справки о той квартире на Лагуна-стрит. Он появился в начале 11 -го. «Там живет человек по имени Джекоб Лядвич», — сказал Боб. «Какой-то мошенник. Но чем именно занимается, не знаю. Он дружит с грубияном Хили, значит, должен быть мошенником». По словам толстяка Граута, он в прошлом карточный шулер, сейчас букмекер. Правда, толстяк может назвать епископа взломщиком сейфов, если сочтет, что получит за это 5 долларов. Этот Ледвич выходит из квартиры большей частью по вечерам и, похоже, недурно преуспевает. Видимо, ловкий делец. У него есть бьюик номер 645-221. Держит он его в гараже за углом, но как будто пользуется машиной редко. Как он выглядит? Рослый 6 футов, если не больше. Весит 200 фунтов с лишним. Лицо у него странное. «Челюсти, щеки широкие, народ маленький. Не молодой, средних лет». «Боб, последи за ним день-другой. Выясни, что у него на уме». Постарайся снять поблизости комнату или квартиру, откуда видна его парадная дверь. Когда я назвал Венсу Ричмонду фамилию Ледвич, на его худощавом лице появилась улыбка. «Да!» — воскликнул он. Ледвич был другом, или, по крайней мере, знакомым доктора Эстепа. Я как-то встречался с ним. Это рослый человек со странным маленьким ртом. И я зашел повидаться с доктором, и Ледвич был у него в кабинете. Доктор Эстеп познакомил нас. Что вы о нем знаете? Ничего. Не знаете, он дружил с доктором или был просто случайным знакомым? Нет. Насколько понимаю, мог быть другом, пациентом или почти кем угодно. Доктор никогда не говорил мне о нем, и между ними в тот день, когда я там был, ничего не происходило. Я только сообщил доктору кое-какие сведения, которые были ему нужны, и ушел. Первая жена доктора Эстопа, после того, как старательно проверяла, нет ли за ней слежки, была у Лядвича вчера во второй половине дня. И судя по тому, что нам удалось узнать, Он какой-то мошенник. «О чем это свидетельствует?» «Не знаю, что это означает, но могу сделать много предположений. Ледвич знал доктора и его первую жену. Выходит, можно держать пари, что она все время знала, где находится ее муж. Если да, то можно не сомневаться, что все время получала от него деньги. Можете проверить его счета» посмотреть, нет ли у него расходов, которые нельзя объяснить иначе. Адвокат покачал головой. «Нет, счета доктора запутаны, вел он их небрежно. Должно быть, у него было немало сложностей с налоговыми декларациями. Ясно. Вернемся к моим предположениям. Если она все время знала, где находится доктор и получала от него деньги то зачем, в конце концов, приехала увидеться с мужем? «Возможно, думаю, тут я могу вам помочь», — перебил Ричмонд. Два или три месяца назад удачное вложение денег в лесопромышленность почти удвоило состояние доктора Эстопа. Тогда все понятно. Она узнала об этом от Ледвича, потребовала через него или письмом большую долю, Больше, чем доктор готов был отдавать. Когда он отказался, приехал увидеться с ним лично, потребовать деньги под угрозой, скажем так, немедленного разоблачения. Доктор решил, что она это всерьез. И то ли не мог платить ей, сколько она требовала, то ли устал вести двойную жизнь. Так или иначе, обдумал все и решил покончить с собой. Это все предположение или серия предположений но мне они представляются обоснованными. «Мне тоже», — сказал адвокат. «И что вы собираетесь делать теперь?» За ними обоими продолжают следить. Сейчас ничего другого не остается. В Луисвилле наводят справки об этой женщине. Но, видите ли, я могу разузнать о них очень много и все равно не найти того письма, которое доктор Эстеп написал перед смертью. Есть много оснований полагать, что эта женщина уничтожила письмо. Это было бы самым разумным ходом. Но если удастся собрать о ней достаточно сведений, то даже в этом случае я смогу заставить ее признать, что письмо было написано. И в нем говорилось о самоубийстве, если это было так. Этого будет достаточно для освобождения вашей клиентки. Как сегодня ей? Лучше? С его худощавого лица сошло оживление, которое появилось во время нашего разговора, и оно стало печальным. Вчера вечером ей стало совсем плохо, ее отправили в больницу, что нужно было сделать с самого начала. Сказать по правде, если ее не освободят в ближайшее время, ей уже не потребуется наша помощь. Я делаю все возможное, чтобы освободить ее под залог. Нажимаю все известные мне рычаги, но успех маловероятен. Сознание, что она арестантка, обвиненная в убийстве мужа, губит ее. Она не молода и всегда была предрасположена к нервным расстройствам. Одного лишь потрясения от смерти мужа было достаточно, чтобы свалить ее с ног. Но теперь вы должны вызволить ее и как можно скорее. Он расхаживал по кабинету, голос его дрожал от переживаний. Я быстро ушел. От адвоката я вернулся в агентство. Там мне сказали, что Боб Тилл сообщил по телефону адрес меблированной квартиры, которую снял на Лагуна-стрит. Я сел в трамвай и поехал взглянуть на нее. Но туда не попал. Когда, сойдя с трамвая, шел по Лагуна-стрит, я увидел Боба Тила, шедшего в мою сторону. Между ним и мной был тоже шедший в мою сторону Джекоп Лядвич, рослый мужчина с большим румяным лицом и маленьким ртом. Я разминулся с ними обоими, не обращая явного внимания ни на того, ни на другого. На ближайшем углу остановился, чтобы закурить сигарету, и украдкой взглянул на них. И тут насторожился. Лядвич остановился у табачного киоска, чтобы сделать покупку. Боб Тилл, зная свое дело, миновал его и спокойно шел дальше. Боб решил, что Ледвич вышел либо с целью купить сигар или сигареты, вернется в свою квартиру, либо пойдет к трамвайной линии, где в любом случае он будет его ждать. Но когда Ледвич остановился, какой-то человек на другой стороне улицы неожиданно вошел в подъезд и стоял там, прячась. Я вспомнил, что этот человек шел по той же стороне улицы в ту же сторону, что Боб и Ледвич. Он тоже следил за Ледвичем. Когда Ледвич закончил дела у киоска, Боб дошел до Саттер-стрит к ближайшей трамвайной линии. Ледвич пошел в ту же сторону. Тот человек вышел из подъезда и последовал за ним. Я отправился за этим человеком. Когда я дошел до угла, появился трамвай, шедший к парому. Мы с Ледвичем вошли в вагон вместе. Таинственный незнакомец возился с обувными шнурками в нескольких шагах от угла, пока трамвай не тронулся. Потом стремительно бросился к нему. Он встал рядом со мной на задней площадке позади крупного мужчины в комбинезоне и поглядывал из-за его плеча на Ледвича. Боб дошел до предыдущей остановки и уже сидел. Когда Ледвич... Этот сыщик-дилетант, в дилетантстве его не было сомнения, и я вошли в вагон. Я осматривал этого дилетанта, пока он, вытягивая шею, украдкой смотрел на Ледвича. Он был невысоким, сухопарым, хрупким. Самой заметной его чертой был нос. Вялый, все время нервозно подергивающийся. Одежда его была старой, потрепанной. Лет ему было... 50 с лишним. Поизучав его несколько минут, я решил, что он не понял роли Боба Тила в этой игре. Его внимание было слишком упорно сосредоточено на Ледвиче, и времени прошло слишком мало, чтобы он понял, что Боб тоже следит за этим рослым человеком. Поэтому, когда вскоре место рядом с Бобом освободилось, я выбросил сигарету, вошел в вагон и сел спиной к коротышке с подергивающимся носом. «Проехав еще пару кварталов, сойди и возвращайся в квартиру. За Ледвичем больше не следи, пока не скажу. Только наблюдай за его домом. Какой-то человек тащится за ним. И я хочу выяснить, что у него на уме», — сказал я Бобу в полголоса. Он хмыкнул, давая понять, что понял, и через несколько минут сошел с трамвая. На Стоктон-стрит Ледвич вышел. Человек с подергивающимся носом следом за ним. Потом я. В таком порядке мы ходили до самого вечера. У Ледвича были дела в нескольких бильярдных, табачных лавках, киосках с прохладительными напитками. Большую часть их я знал как места, где можно поставить на любую лошадь, участвующую в скачках в Северной Америке. Будь то Тенфоран, Тихуана или Тимониум. Что именно делал Ледвич в этих местах, я не узнал. Я замыкал процессию, и мой интерес был сосредоточен на этом таинственном маленьком незнакомце. Он не входил вслед за Ледвичем ни в одно из этих мест, но отирался поблизости, пока Ледвич не появлялся снова. Ему приходилось нелегко. Он всеми силами старался не попадаться на глаза Ледвичу. И удавалось ему это лишь потому, что мы находились в центре города, где может оставаться незамеченной почти любая слежка. Этот низенький человек изрядно трудился, прячась то тут, то там. Спустя некоторое время Ледвич оторвался от него. Он вышел из табачной лавки с каким-то человеком. Они сели в стоявшую у бровки машину, и уехали, оставив низенького стоять, подергивая в досаде носом на краю тротуара. За углом находилась стоянка такси, но либо он не знал этого, либо у него не было денег для оплаты проезда. Я думал, что теперь он вернется на Лагуна-Стрит, но он повел меня по Керни-Стрит к Портсмут, где улегся на газон вниз лицом, закурил черную трубку и лежал удрученно, глядя на памятник Стивенсону, возможно, даже не видя его. И я растянулся на удобном куске дерна чуть в отдалении, между китаянкой с двумя совершенно круглыми детьми и стариком-португальцем в ярком клетчатом костюме. И мы предоставили времени идти своим ходом. Когда солнце опустилось так низко, что земля стала прохладной, низенький встал встряхнулся и пошел обратно на Керни-стрит в дешевую закусочную. Там скудно поел. Потом вошел в отель, находящийся в нескольких шагах, снял ключ с ряда ключков и скрылся в темном коридоре. Просматривая регистрационную книгу, я обнаружил, что он взял ключ от номера, где проживал Джон Бойт, Сент-Луис, штат Миссури, и что он приехал накануне. Отель этот не из тех, где безопасно наводить справки. Поэтому я вышел на улицу и притаился в самом неприметном углу. Наступили сумерки. На улицах и в витринах магазинов зажгли освещение. Стемнело. Мимо меня по Керни-стрит в обе стороны тянулись вечерние прохожие. Парни-филиппинцы в слишком уж яркой одежде, собравшиеся, как обычно, играть в очко кричащие разодетые женщины со все еще пухлыми от дневного сна глазами, полицейские в штатском, возвращающиеся в свои участки для доклада перед тем, как идти домой, китайцы по пути в китайский квартал или оттуда, матросы, двое ищущие каких-нибудь развлечений, проголодавшиеся, идущие в итальянские или французские рестораны, обеспокоенные, Идущие в контору агента по освобождению на поруки, чтобы вызволить друзей и родственников, которых задержала полиция. Итальянцы, возвращающиеся домой с работы. Разные хитроватого вида люди, идущие по всевозможным темным поручениям. Наступила полночь. Джон Бойт не появлялся. Я счел работу законченной и отправился домой. Перед тем, как улечься спать, я поговорил с Диком Фолли по телефону. Дик сказал, что миссис Эстоп весь день не делала ничего значительного, не получала почты и ей не звонили. Я сказал, чтобы он больше не следил за ней, пока я не разгадаю игру Бойда. Я опасался, что Бойд может обратить внимание на женщину и не хотел, чтобы он понял, что за ней следят. Бабутилу я уже дал указание только наблюдать за квартирой Ледвича, смотреть, когда он приходит и уходит, и с кем. И теперь сказал Дику, чтобы он вел такое же наблюдение за женщиной. Я предполагал, что Бойд и женщина действуют совместно, что она поручила ему следить за Ледвичем, чтобы этот рослый человек не смог ее обмануть. Но это была лишь догадка. А на своей догадке. Я полагаюсь, не особенно. На другое утро я надел армейскую рубашку и ботинки, старую выцветшую кепку и костюм. Не драны, но достаточно поношены, чтобы не бросаться в глаза рядом с Бойдом в старой одежде. В начале десятого Бойд вышел из отеля, позавтракал в дешевой закусочной, где ел накануне вечером. Потом отправился на Лагуна-стрит. Выбрал для себя угол и стал ждать там Джека Ледвича. Ожидание его было долгим. Он ждал весь день, потому что Ледвич появился только после наступления темноты. Но этот низенький человек обладал громадным запасом терпения, надо отдать ему должное. Он беспокойно суетился, стоял на одной ноге, потом на другой, и даже попытался посидеть на бровке, но решил потерпеть. Сам я вел наблюдение с комфортом. Меблированная квартира, которую Боб Тилл снял для наблюдения за жильем Ледвича, находилась в цокольном этаже на другой стороне улицы и чуть повыше того угла, где ждал Бойд. Поэтому нам было легко наблюдать за ним и за квартирой. Мы с Бобом весь день сидели, курили, болтали и по очереди поглядывали на беспокойного человека на углу и на дверь Ледвича. Уже совсем стемнело, когда Ледвич вышел и направился к трамвайной линии. Я выскользнул на улицу, и наше шествие возобновилось. Ледвич шел первым, Бойд следовал за Ледвичем, а мы следовали за ним. Когда мы прошли полквартала, у меня возникла мысль. Я не блестящий мыслитель. Результаты, которые я получаю, обычно представляют собой плоды терпеливости, усердия и лишенный воображения работы. Иногда на помощь им приходит небольшая удача, но озарения у меня случаются, и это было одно из них. Ледвич был на квартал впереди меня, Бойд на полквартала. Ускорив шаг, я обогнал Бойда и догнал Ледвича, потом пошел рядом с ним. Однако сзади невозможно было заметить, что у меня есть к нему какой-то интерес. Джейк Сказал я, не поворачивая головы. Какой-то тип следит за тобой. Рослый едва не испортил моего маленького плана внезапной остановкой, но вовремя спохватился и следуя моему примеру пошел дальше. Кто ты, черт возьми? – прорычал он. Не дури, – отрывисто ответил я, продолжая смотреть и идти вперед. Меня это не касается. Но я шел по улице, когда ты вышел из дома и увидел, что этот тип прятался за столбом, пока ты не прошел, а затем последовал за тобой. На него это подействовало. Уверен? Уверен. Чтобы убедиться, тебе нужно только свернуть за угол и подождать. К этому времени я опережал его на два-три шага. Я свернул за угол и остановился, прижавшись спиной к кирпичной стене здания. Ледвич занял ту же позицию рядом со мной. Какая-то помощь нужна? Улыбнулся я ему беззаботно, если моя игра не была скверной. Нет. Его маленькие губы угрожающе искривились, голубые глаза стали жесткими, как камешки. Откинув полупиджака, я показал ему рукоятку пистолета. Хочешь одолжить эту пушку? Нет. Он пытался раскусить меня, и неудивительно. «Не возражаешь, если я побуду здесь, посмотрю на это зрелище?» — насмешливо спросил я. У него не было времени ответить на этот вопрос. Бойду скорил шаги и теперь торопливо вывернул из-за угла. Нос его подергивался, как у идущий по следу собаки. Ледвич шагнул на середину тротуара так внезапно, что низенький с кряканьем наткнулся на него. Они несколько секунд смотрели друг на друга и явно узнавали один другого. Ледвич вскинул большую руку и схватил того за плечо. «Крыса! Чего шпионишь за мной? Я же велел тебе не появляться во Фриска. «Ну что ты, Джейк!» — взмолился Бойд. «У меня ничего дурного в мыслях не было, просто подумал...» Ледвич заставил Бойда замолчать, встряхнув его так, что рот закрылся, щелкнув зубами, и повернулся ко мне. Мой приятель, глумливо произнес он, глаза его вновь ставшие подозрительными и жесткими, оглядели меня с головы до ног. Откуда ты знаешь мое имя, такого известного человека? спросил я с насмешливым удивлением. Кончая эту комедию. Он угрожающе шагнул ко мне. «Откуда знаешь мое имя?» «Не твое дело, черт возьми», — отрывисто ответил я. Мое отношение как будто его успокоило. Выражение лица стало менее подозрительным. «Так», — неторопливо произнес он, — «я перед тобой в долгу за эту уловку. И... как у тебя с бабками?» «Был погрязнее». «Грязный» на арго Тихоокеанского побережья означает «богатый». Ледвич задумчиво перевел взгляд с меня на Бойда, потом обратно. «Знаешь, Круг?» — я кивнул. Так среди преступников именуется притон Грубияна Хили. «Если встретишься там со мной завтра вечером, может, я смогу сказать тебе, как огрести неплохой куш?» «Не пойдет». Я выразительно покачал головой. Сейчас в такие известные места не хожу. О том, чтобы встречаться там с Ледвичем, не могло быть и речи. Грубиен Хили и половина его клиентов знали меня как детектива, поэтому оставалось только делать вид, что я преступник, имеющий основание держаться какое-то время подальше от известных мест сборищ. Очевидно, мне это удалось. Ледвич подумал... Потом назвал мне свой адрес на Лагуна-Стрит. «Загляни ко мне завтра в это же время. Возможно, у меня будет для тебя хорошее предложение, если ты не трус». «Подумаю», — уклончиво сказал я и повернулся, словно собираясь уходить. «Постой!» — окликнул он, и я повернулся к нему. «Как тебя кличут?» «Вишер», — ответил я. «Шайн» если тебе нужно имя». «Шайн Уишер», — повторил он. «Не припоминаю, чтобы слышал когда-нибудь. Меня удивило бы, если бы он слышал. Я придумал это имя всего минут пятнадцать назад». «Не нужно произносить имя так громко», — недовольно сказал я, «а то все в городе запомнят, что его слышали». С этими словами я покинул его, вполне довольный собой. Предупредив Ледвича о бойде, я сделал его своим должником и добился того, что он принял меня, по крайней мере, предположительно за собрата преступника. И тем, что не делал видимых усилий снискать его расположение, я значительно укрепил свои позиции. У меня была назначена встреча с ним на другой день, где он даст мне возможность огрести, наверняка противозаконно, неплохой куш. Возможно, предложение, которое он имел в виду, никак не было связано с делом Эстепа. Но могло быть и связано. Так или нет, я вошел, по крайней мере, слегка в дела Джейка Ледвича. Я погулял с полчаса, а потом вернулся в квартиру Боба Тила. «Ледвич вернулся?» «Да», — ответил он. «С этим твоим коротышкой. Около получаса назад». «Отлично». Не видел, чтобы туда входила женщина? Нет. Я ожидал, что первая миссис Астеп появится в течение вечера. Но она не появилась. Мы с Бобом сидели, разговаривали, наблюдали за дверью Ледвича, а время шло. В час ночи Ледвич вышел. Один. Послежу за ним на всякий случай, — сказал Боб и надел кепку. Ледвич скрылся за углом. Следом исчез из виду Боб Тил. Через пять минут Боб был снова со мной. Он выводит из гаража свою машину. Я бросился к телефону и сделал срочный заказ на туристический автомобиль. Стоявший у окна Боб крикнул. «Вот он!» Я присоединился к Бобу и успел увидеть, как Ледвич входит в свой вестибюль. Его машина стояла перед домом. Через две-три минуты он и Бойд вышли вместе. Бойд грузно приваливался к Ледвичу. Тот поддерживал коротышку, обхватив за спину. Лиц их в темноте не было видно, но Бойт явно был болен, пьян или накачан наркотиком. Ледвич помог своему спутнику сесть в машину. Красные хвостовые огни насмешливо светили нам на протяжении нескольких кварталов. Потом скрылись. Автомобиль, который я заказал, приехал через 20 минут. И мы отправили его обратно. Той ночью, в начале четвертого, Лядвич пришел со стороны гаража один. Его не было ровно два часа. Ни Боб, ни я той ночью не возвращались домой. Спали в квартире на Лагуна-Стрит. Утром Боб сходил в бакалейную лавку на углу, купил то, что нужно для завтрака, и принес утреннюю газету. Я готовил завтрак. А он тем временем делил свое внимание между газетой, и парадной дверью Ледвича. «Эй!» — внезапно крикнул он. «Послушай!» Я выбежал из кухни с горстью нарезанного бекона в руке. «Что такое?» «Слушай! Тайна убийство в парке!» — прочел он. Сегодня рано утром у въезда в парк Голден Гейт было обнаружено тело неопознанного мужчины. По словам полицейских, у него была сломана шея. Они говорят, что отсутствие значительных ушибов на теле а также опрятное состояние одежды и окружающего места свидетельствуют, что он не погиб при падении и не был сбит автомобилем. Полагают, что он был убит, потом привезен в парк на машине и брошен там. Бойд, сказал я, — «готов держать пари», — согласился Боб. Чуть позже мы узнали в морге, что были правы. Убитый оказался Джоном Бойдом. «Он был мертв, когда Ледвич выводил его из дома», — сказал Боб. Я кивнул. «Да, он маленький, и такому здоровяку, как Ледвич, не составляло особого труда протащить его одной рукой небольшое расстояние от двери добровки, делая вид, будто поддерживает его как пьяного. Поехали во дворец правосудия. Узнаем, чем располагает полиция, если располагает хоть чем-то». В сыскном отделе мы разыскали Огара. Это детектив-сержант, возглавляющий группу расследования убийств и человек, с которым хорошо работается. «Знаешь что-нибудь о покойнике?» — спросил я, которого нашли в парке. Огар сдвинул на затылок свою шляпу деревенского констебля, большую черную с обвислыми полями, которые место выдавили, поскреб круглую голову и недовольно посмотрел на меня словно думал, что я готовлю какую-то каверзу». «Ни черта, кроме того, что он мертв», ответил, наконец, детектив-сержант. «Хотел бы узнать, с кем последний раз его видели?» «Мне бы не помешало узнать, кто его укокошил. Это факт». «Как тебе понравится вот это?» — спросил я. «Покойника звали Джон Бойт. Жил он в отеле в соседнем квартале. Последний раз, с кем его видели...» Человек, связанный с первой женой доктора Эстепа. Ты знаешь, того доктора Эстепа, вторая жена которого, та самая женщина, на которую вы стараетесь навесить убийство. Интересно? Да, — ответил он. Куда едем первым делом? Из Ледвича. Это тот человек, которого последний раз видели с Бойдом. Трудно будет что-то вытрясти. Лучше сперва попробовать расколоть женщину, первую миссис Эстеп. Возможно, Бойд был ее приятелем, и в таком случае, узнав, что Ледвич прикончил его, она может разоткровенничаться и все рассказать без утайки. С другой стороны, если она и Ледвич совместно противостояли Бойду, то мы можем спокойно арестовать ее, а потом заняться им. «Брать его до вечера я все равно не хочу. У меня назначена встреча с ним» и я хочу попытаться добиться сперва его расположения». Боб Тил направился к двери. «Понаблюдаю за ним, пока вы не будете готовы взять его». «Хорошо», — сказал я. «Не давай ему удрать от нас из города. Если попытается скрыться, организуй его арест». В вестибюле отеля «Монтгомери» Огар и я поговорили сперва с Диком Фоли. Он сказал, что женщина у себя в номере. Завтрак ей подали туда. С тех пор, как мы стали следить за ней, она не получала ни писем, ни телеграмм, и ей никто не звонил. И снова обратился к Стейси. «Мы поднимемся поговорить с этой Эстеп, и, возможно, заберем ее с собой. Пошлешь туда горничную узнать, встала ли она и оделась. Мы не хотим объявлять о себе раньше времени, и не хотим вламываться к ней, если она в постели или не совсем одета. Он заставил нас ждать 15 минут. Потом сказал, что миссис Эстеп поднялась и оделась. Мы пошли к ее номеру, взяв с собой горничную. Горничная постучала в дверь. «Кто там?» — раздался из-за двери раздраженный голос. «Это горничная. Я хотела...» С внутренней стороны повернулся ключ, и разгневанная миссис Эстеп распахнула дверь. Мы с Огаром подошли. Огар показал ей свой полицейский значок. «Из управления», — сказал он, — «нам нужно с вами поговорить». Положение ступни Огара не позволяло ей захлопнуть перед нами дверь, и мы оба двигались вперед, поэтому ей оставалось только отступить и впустить нас, что она сделала без претензии на любезность. Мы закрыли дверь, и я обрушил на нее наше тяжелое бремя. «Миссис Эстоп, почему Джейк Ледвич убил Джона Бойда?» Выражения ее лица менялись таким образом. Тревожное при упоминании Лядвича, испуганное при слове «убил». Но имя Джона Бойда вызвало лишь недоумение. «Почему он сделал что?» — бессмысленно пробормотала она, чтобы затянуть время. «Именно», — сказал я. Почему Джейк убил его вчера ночью у себя в квартире, потом отвез в парк и бросил там? Еще одна серия выражений лица: возросшее недоумение почти до конца моей фразы, затем внезапное понимание чего-то, за ним неизбежная попытка овладеть собой. Сами понимаете, эти выражения были не так ясны, как печатные буквы, но их мог прочесть любой, когда-либо игравший в покер будь то карты или люди. По этим выражениям я понял, что Бойт не работал вместе с ней или для нее. И что хотя она знала, что Ледвич когда-то кого-то убил, то был не Бойт. И было это не вчера ночью. В таком случае кого? И когда? Доктора Эстопа? Нет. Не существовало ни малейшей возможности, что, если только его убили... Это мог сделать кто бы то ни было, кроме его жены, второй жены. Ни одно возможное толкование улик не могло дать никакого другого ответа. Кого же тогда убил Ледвич до Бойда? Был он с закоренелым убийцей. Эти мысли вспышками и обрывками проносились у меня в голове. А миссис Астоп тем временем говорила. «Это нелепость! Надо же, явиться сюда и...» Она не умолкала в течение пяти минут. Слова со злобным шипением отчетливо вырывались между ее жесткими губами. Но сами по себе эти слова ничего не значили. Говорила она для того, чтобы затянуть время. Молола языком, при этом стараясь найти самую безопасную линию поведения. И прежде чем мы смогли заставить ее умолкнуть, нашла молчание. Больше мы не добились от нее ни слова, и это единственный существующий способ не попасть на допросе в просак. Средний подозреваемый старается отговориться от ареста. И неважно, насколько он проницательный или какой ловкий лжец, если он разговаривает с тобой, а ты верно ведешь игру, то можешь поймать его на крючок, заставить помочь тебе отправить его за решетку. Но если отмалчивается... Ты не можешь ничего с ним поделать. И вот так обстояло дело с этой женщиной. Она не обращала никакого внимания на наши вопросы. Не говорила, не хмыкала, не махала рукой в ответ. Правда, преподнесла нам целый набор выражений лица. Только нам требовались словесные ответы, а мы не получали ни единого. Однако мы не сдавались так легко. Мы допрашивали ее беспрерывно битых три часа ругались, умасливали ее, угрожали, даже как будто иногда приплясывали, но все впустую. Поэтому в конце концов забрали ее с собой. У нас не было против нее никаких улик, но мы не могли позволить ей разгуливать на свободе, пока не возьмем Ледвича. В Во дворце правосудия мы не взяли ее под арест. Мы просто задержали ее как важную свидетельницу, поместили в один из кабинетов с надзирательницей и одним из людей Огара. Им предстояло постараться добиться чего-то от нее, пока мы охотимся за Ледвичем. Само собой, приехав во дворец, мы тут же поручили ее обыскать. И, как и ожидали, при ней не оказалось ничего значительного. Мы с Огаром вернулись в Монтгомери. Старательно обыскали ее номер и ничего не нашли. «Ты уверен, что знаешь, о чем говоришь?» спросил детектив-сержант, когда мы вышли из отеля. «Если ошибаешься, кое-кому придется несладко. Я не стал на это отвечать. «Встретимся в половине седьмого», — сказал я, — «и отправимся к Ледвичу». Огар утвердительно хмыкнул, и я поехал в контору Вэнса Ричмонда. Как только стенографистка меня впустила, адвокат выскочил из-за стола. Лицо его было более серым и сухощавым, чем когда бы то ни было. Морщины стали глубже, вокруг глаз появились круги. «Вы должны сделать что-то!» — хрипло воскликнул он. «Я только что из больницы. Миссис Эстоп на грани смерти. Еще день этого от силы два, и она...» Я перебил его и быстро дал отчет о событиях этого дня, о том, как ожидаю или надеюсь их использовать. Но адвокат безрадостно выслушал и безнадежно покачал головой. «Неужели вы не понимаете, — воскликнул он, когда я закончил, — что этого мало? Я знаю, что со временем вы можете найти доказательства ее невиновности. Я не жалуюсь, вы сделали все, что можно было ожидать, даже больше» но все это бесполезно. Мне нужно, ну, возможно, чудо. Допустим, вы в конце концов добьетесь правды от Ледвича и первой миссис Эстоп. Или она выплывет на суде над ними за убийство Бойда. Или дойдете до сути дела через 3-4 дня, это будет слишком поздно. Если б я мог поехать к миссис Эстоп и сказать, что она свободна, возможно, она бы взяла себя в руки и оправилась. Но еще день заключения, или два дня, или даже два часа, и для оправданий ей не нужен будет никто. Это сделает смерть. Говорю вам, она...» Я снова резко вышел от Венса Ричмонда. Адвокат старался растрогать меня, а я предпочитаю, чтобы мою работу ничто не осложняло. Эмоции только мешают делу. Вечером, без четверти семь, я позвонил в дверь Ледвича а Угар остался на улице. Поскольку прошлую ночь я провел с Бобом Тилом в нашей квартире, я был в той одежде, в которой познакомился с Ледвичем, как Шайн Уишер. Ледвич открыл дверь. «Привет, Уишер!» — сказал он без воодушевления и повел меня наверх. Я обнаружил, что его квартира состояла из четырех комнат. Она тянулась на всю длину и половину ширины здания. Там были передние и задние входы. Обстановка была обычной, не особенно безупречной, как во всех меблированных квартирах, сдаваемых по умеренной цене. Мы сидели в гостиной, разговаривая и присматриваясь друг к другу. Ледвич как будто бы слегка нервничал. Я подумал, что он был бы доволен, если б я не пришел. «Что это за дело, о котором ты говорил?» – спросил я вскоре. «Извини», — ответил он, облизнув короткие толстые губы. «Все отменяется». Потом добавил, очевидно, как пришедшую с запозданием мысль. «Пока что, во всяком случае». Я догадался, что моим делом было отправить на тот свет Бойда. Но Бойд уже туда отправился. Оледович вскоре принес виски, и мы болтали за выпивкой ни о чем. Он старался не выказывать желания избавиться от меня, а я его осторожно прощупывал. Складывая воедино то, что он время от времени обранивал, я пришел к мысли, что он бывший мошенник, нашедший в последние годы более легкую игру. Это соответствовало тому, что толстяк Граут сказал Бобу Тилу. Я говорила себе с уклончивостью, естественной для преступника в моем положении и сделал несколько тщательно спланированных обмолвок, которые наводили его на мысль, что я связан с шайкой грабителей Джимми Клепальщика, большая часть которых отбывала долгие сроки в Валла-Валла. Ледвич предложил мне денег в долг, чтобы продержаться на плаву, пока не встану на ноги. Я сказал, что мне не так нужна небольшая сумма, как возможность заполучить хорошую добычу. Вечер шел а мы ни к чему не приходили». «Джейк», — сказал я небрежно, то есть сделанной небрежностью. «Ты слишком уж рисковал, убирая таким образом с дороги этого человека вчера ночью. Я хотел расшевелить Ледвича и преуспел в этом. Его лицо безумно исказилось. Из-под его пиджака появился револьвер. Выстрелив изнутри кармана, я выбил пули оружия из его руки. «Теперь спокойно», — приказал я. Ледвич сидел, потирая онемелую руку и глядя широко раскрытыми глазами на тлеющую дырку в моем пиджаке. Выбить выстрелом пистолет из руки человека кажется очень сложно. Но такое время от времени случается. Посредственный стрелок, я именно такой, ни больше, ни меньше, естественно и машинально стреляет примерно в то место, куда устремлены его глаза. Когда человек перед тобой лезет за оружием, ты стреляешь в него, не в какую-то определенную часть тела. Времени для этого нет. Ты стреляешь в него. Однако, скорее всего, смотришь на его пистолет. И в этом случае не так уж удивительно, если твоя пуля угодит в его оружие, как угодила моя. Но выглядит это впечатляюще. Я загасил тлеющие края пулевого отверстия в моем пиджаке, подошел к упавшему револьверу и поднял его. Хотел было вынуть из барабана патроны, но потом сунул револьвер в карман. После этого вернулся к своему стулу напротив Лядвича. «Нельзя вести себя так», — поддразнил я его. «Можно кого-нибудь поранить». Его маленький рот искривился. «Исейка, да», — произнес он со всей возможной презрительностью. Любой синоним слова «детектив» почему-то может вместить в себя немало презрения. Я мог попытаться вернуться в роль Уишера, но засомневался, что в этом есть смысл, и поэтому кивнул. Теперь мозг Ледвича работал, следы страстей исчезли с его лица, маленькие губы сжались, глаза расчетливо щурились. Я молчал ожидая, каков будет итог этого раздумья. Понимал, что Ледвич старается понять, какова моя роль в этой игре. Так как, насколько он знал, я вошел в нее вчера вечером, значит, дело здесь не в убийстве Бойда. Оставалось только дело Эстепа, если Ледвич не был замешан в других преступлениях, о которых я ничего не знал. «Ты не полицейский, так ведь?» — спросил он наконец и голос его был почти дружелюбным. «Голос человека, который хочет убедить тебя в чем-то или внушить тебе что-то». Я подумал, что правда не повредит. «Нет», — ответил я, — «из агентства «Континентал». Он придвинулся со столом чуть поближе к дулу моего пистолета. «Тогда что тебе нужно? Какой у тебя интерес?» Я решил снова сказать правду. «Вторая миссис Эстеп. Она не убивала мужа. Хочешь накопать достаточно сведений, чтобы ее освободили?» «Да». Он попытался придвинуться еще ближе. Я взмахом руки отправил его обратно. «Как ты собираешься это сделать?» — спросил он. Голос его с каждым словом становился тише и доверительнее. Я рискнул еще раз сказать правду. Доктор написал письмо перед смертью. «И что?» Я решил пока что не раскрывать карт. И все. Ледвич откинулся на спинку стула. Глаза его и рот стали от раздумья снова маленькими. «А какой у тебя интерес в человеке, который погиб вчера ночью?» неторопливо спросил он. «Это козырь в игре против тебя», — ответил я снова правдиво. Может, он и не принесет второй миссис Эстоп прямой пользы. Но ты и первая жена объединились против нее. Поэтому все, что причиняет тебе вред, так или иначе пойдет ей на пользу. Признаюсь, я блуждаю в темноте, но как только увижу точку света, пойду вперед. И в конце концов выйду на дневной свет. Твой арест за убийство Бойда — это одна точка света. Леодвич неожиданно подался вперед. Глаза его и рот раскрылись до отказа. «Да, выйдешь», — очень тихо сказал он. «Если слегка пошевелишь мозгами». «Как это понимать?» «Ты думаешь», — спросил он по-прежнему очень тихо, «что можешь арестовать меня за убийство Бойда, что можешь обвинить меня в убийстве?» «Дам». Но особенно уверен я не был. Прежде всего, хотя мы в этом не сомневались, ни Боб Тилл, ни я не могли показать под присягой, что человеком, которого Ледвичу садил в машину, был Джон Бойд. Мы, разумеется, это знали, но суть в том, что разглядеть его лица в темноте не могли. И в темноте мы думали, что он живой. Лишь впоследствии поняли, что был мертвым, когда спускался по ступеням. Это мелочи, но частный детектив на свидетельском месте, если не совершенно уверен в каждой подробности, бесполезно проводит там неприятное время. «Да», — повторил я, обдумывая все это, Я готов выйти на свидетельское место с тем, что имею против тебя, и что смогу разузнать до того, как ты и твоя сообщница окажетесь на скамье подсудимых». «Сообщница?» переспросил Ледвич, не особенно удивясь. — Должно быть, это Эдна. Очевидно, вы уже загребли ее. — Да. — он засмеялся. — Легко же вам будет из нее что-то вытянуть. Во-первых, она мало что знает. Во-вторых, думаю, вы уже пытались и поняли, как она разговорчива. Так что и не думай пустить в ход старый трюк. Не ври, что она развязала язык. Я не собираюсь врать. Несколько секунд молчания. «Я хочу сделать тебе предложение», — заговорил Ледвич. «Можешь принять его или отказаться». Письмо, которое доктор Эстоп написал перед смертью, было адресовано мне. И оно представляет собой прямое доказательство, что он покончил с собой. «Дай мне возможность скрыться. Только возможность. Полчаса форы» и даю честное слово, что отправлю тебе это письмо. «Я знаю, что могу доверять тебе», — саркастически заметил я. «Тогда я доверюсь тебе», — выпалил он. «Отдам тебе письмо, если дашь слово, что я получу фору». «Зачем мне это?» — спросил я. «Почему не взять и тебя, и письмо?» «Если сможешь заполучить его». Похож я на дурака, который оставит письмо там, где его можно найти. Может, думаешь, оно здесь, в комнате?» Я так не думал, но и не считал, что если он спрятал письмо, найти его невозможно. «Не вижу причин заключать с тобой сделку», — сказал я. «Ты у меня в руках, этого достаточно». Если смогу убедить тебя, что единственная возможность освободить вторую миссис Эстеп моя добровольная помощь. Заключишь? Может быть. Во всяком случае, выслушаю твои доводы. Хорошо, заговорил Ледвич. Выложу тебе все на чистоту. Только почти ничего из этого ты не сможешь доказать в суде без моей помощи. А если отвергнешь мое предложение. «У меня будет много возможностей убедить присяжных, что все это выдумка, что я ничего подобного не говорил, и что ты хочешь отправить меня в тюрьму на основании сфальсифицированного обвинения». Это было вполне вероятно. Показания перед присяжными я уже давал повсюду, от города Вашингтон до штата Вашингтон, и ни разу не видел, чтобы кто-то из присяжных Не жаждал поверить, что частный детектив это профессиональный обманщик, который носит в одном кармане колоду крапленых карт, в другом полный набор для подделки документов, и считает день прожитым напрасно, если не отправил в тюрьму ни одного невиновного. В одном городе далеко отсюда жил некогда молодой врач, начал Ледвич. Он оказался замешанным в скандал. Очень громкий и просто чудом избежал тюрьмы. Медицинские власти штата лишили его диплома. В большом городе неподалеку оттуда однажды вечером, когда был пьян, как обычно в те дни, он рассказал о своей беде человеку, с которым познакомился в закусочной. Этот знакомый был изобретательным и предложил за деньги снабдить врача подложным дипломом чтобы тот мог практиковать в каком-нибудь другом штате. Молодой врач принял это предложение, и друг раздобыл ему диплом. Врач был тем человеком, которого ты знаешь, как доктора Эстепа, а я был тем самым знакомым. Настоящего доктора Эстепа нашли мертвым в парке сегодня утром. «Вот так новость, если это правда». Видишь ли, продолжал Ледвич, когда я предложил достать подложный диплом этому молодому врачу, настоящее его имя не важно, я имел в виду поддельный. Сейчас такие дипломы достать легко, и ими торгуют всюду, но 25 лет назад раздобыть их было трудно. Пытаясь найти диплом, я случайно встретил женщину, с которой раньше работал, с Эдной Файв. Ты знаешь ее как первую миссис Эстоп. Эдна вышла замуж за врача, настоящего доктора Эстопа. Однако врачом он был никудышным. Поголодав с ним года два в Филадельфии, она заставила его закрыть кабинет и вернулась к шулерству, взяв его с собой. Поверь, она была мастером в этом деле, настоящей стерогонкой, и, держа мужа все время под каблуком, сделала из него неплохого шулера. Вскоре после того, как я встретился с ней, и она мне все рассказала, я предложил купить диплом ее мужа и прочие документы. Не знаю, хотел он продавать их или нет, но подчинился Эдне. И я получил бумаги. Я отдал документы этому молодому врачу. Он приехал в Сан-Франциско и открыл кабинет под именем Хамберта Эстепа. Настоящие СТП обещали больше не называться этой фамилией. Для них это не было большим неудобством. Фамилии они меняли всякий раз, меняя адреса. Само собой, я поддерживал контакт с молодым врачом. Постоянно получал с него откупные. Держал его за горло и был не так глуп, чтобы отказываться от легких денег. Примерно через год узнал, что он взял себя в руки и преуспевает поэтому сел в поезд и прикатил в Сан-Франциско. Дела у доктора шли отлично, поэтому я обосновался здесь, где мог наблюдать за ним и блюсти свои интересы. Он в это время женился и стал практикой и вложениями грести большие деньги. Но со мной скупердяйничал, черт бы его, побрал. Не хотел делиться. Я получал установленный процент с его доходов и только. Так шло почти 25 лет. Но сверхпроцентных отчислений ни гроша. Он понимал, что я не зарежу курицу, несущую золотые яйца. Поэтому, как я не угрожал ему разоблачением, стоял на своем. И я не мог ничего поделать. Получал свою обычную долю и все. Это продолжалось, как я уже сказал, год за годом. Средства к существованию я с него получал, но больших денег не имел. Несколько месяцев назад я узнал, что он получил большой доход от вложений в лесопромышленность и решил потрясти его. За все эти годы я неплохо узнал доктора. Если тянешь с человека деньгу, то хорошо понимаешь, что происходит у него в голове и как он в том или ином случае поведет себя. Так что доктора я знал как облупленного. Например, я знал, что он не говорил жене правды о своем прошлом, что обманывал ее, говоря, что родился в Западной Виргинии. Мне это было на руку. Потом знал, что он держит револьвер в ящике стола, и знал, зачем. Держал он его там, чтобы покончить с собой, если раскроется правда о его дипломе. Считал, что если при первом намеке о разоблачении застрелится, власти из уважения к хорошей репутации, которую он создал, замнут эту историю. И его жена, даже если сама узнает правду, будет избавлена от позора широкой огласки. Я не могу представить, чтобы покончил с собой, щадя чувства женщины. Но Дог был кое в чем странным типом и любил жену до безумия. Вот так я понимал его, и вот так обернулись дела. Мой план может показаться сложным, но он был довольно прост. Я держал в руках настоящих эстопов. Поиск был долгим, но в конце концов я нашел их. Женщину привез в Сан-Франциско, а мужчине велел держаться подальше. Все бы сошло прекрасно, если бы он не ослушался. Но он боялся, что мы с Эдной хотим обмануть его, и приехал сюда следить за нами. Но я не знал этого пока ты не показал его мне. Я привел Эдну сюда и натаскивал ее, не говоря ей больше того, что требовалось знать, пока она не выучила свою роль на зубок. За несколько дней до ее появления я приехал к доку и потребовал сто тысяч. Он поднял меня на смех. Я ушел, притворяясь злым как черт. Как только Эдна появилась, я отправил ее к доктору. Она попросила его сделать противозаконную операцию ее дочери. Потом стала умолять его достаточно громко, чтобы услышала медсестра или кто там сидел в приемной. Повышая голос, она произносила те слова, которые можно было истолковать так, как нам нужно. И закончила превосходно, уйдя в слезах. Потом я пустил в ход другую уловку. Поручил одному человеку, мастеру в этих делах, изготовить для меня печатную форму, имитацию газетной печати. Текст был составлен как настоящая статья. В нем говорилось, что власти штата проверяют сведения, что один выдающийся хирург в Сан-Франциско практикует, имея подложные документы. Площадь печатной формы была 4,8 дюйма на четверти. В «Ивнинг Таймс» На второй странице ежедневно публикуется фотография этого размера. На другой день после визита Эдны я купил экземпляр первого выпуска Times на улице в 10 часов утра. Мой приятель удалил фотографию кислотой и на ее месте отпечатал эту поддельную статью. В тот вечер я подменил наружный лист подписной газеты на тот, что изготовили мы, как только разносчик газет сделал доставку. Это было легко. Мальчишка просто бросил газету в вестибюль. Я юркнул в дверь, сделал подмену и ушел, предоставив доку читать то, что мы состряпали. Я старался не выказывать интереса. Но жадно ловил ушами каждое слово. Поначалу я был готов к нагромождению лжи, но теперь понимал, что Лядвич говорит правду. В каждом слоге звучала похвальба. Он был полупьян от гордости своим хитроумием, с которым спланировал и выполнил свою программу предательства и убийства. Я понимал, что Ледвич говорит правду и подозревал, что говорит больше, чем собирался. Он прямо-таки раздувался от тщеславия того, что неизменно переполняет преступника после небольшого успеха и открывает ему путь в тюрьму. Глаза его блестели. Маленький рот растягивался в торжествующей улыбке, при продолжавших вылетать из него словах. Док, само собой, прочел эту газету и застрелился. Но перед этим написал и отправил письмо мне. Я не рассчитывал, что его жену обвинят в убийстве Дока. Это чистая случайность. Я рассчитывал, что поддельную статью в газете не заметят в суматохе. Тогда вперед вышла бы Эдна с утверждением, что она первая жена. И то, что он застрелился после ее визита, плюс те слова, что услышала медсестра, превратили бы его смерть в признание, что Эдна была его женой. Я был уверен, что ей не страшно никакое расследование. О подлинном прошлом Дока никто ничего не знал, кроме того, что он говорил, а это было бы признано ложью. Эдна действительно вышла замуж за доктора Хамберта Эстопа в Филадельфии в 96 году. А прошедшие 27 лет помогли бы скрыть тот факт, что доктор Хамберт Эстоп не был этим доктором Хамбертом Эстопом. Я хотел только убедить настоящую жену Дока и ее адвокатов, что на самом деле она вовсе не была его женой. И мы это сделали. Никто не сомневался, что Эдна его законная жена. Следующим шагом должно было стать соглашение между Эдной и настоящей женой относительно состояния, по которому Эдна получала бы большую часть, или в крайнем случае половину, и ничто не было бы предано гласности. В самом худшем случае мы были готовы предстать перед судом. Наше положение было надежным, но я удовольствовался бы и половиной состояния. Она составила бы не меньше нескольких сот тысяч, даже за вычетом двадцати обещанных дней. Но когда полиция арестовала жену Дока и обвинила ее в убийстве, я увидел возможность прибрать к рукам все состояние. Нужно было только тихо сидеть и ждать, когда ей вынесут приговор. Тогда... Суд отдал бы всю кучу денег Кедне. У меня было единственное вещественное доказательство, которое могло принести свободу жене Дока. Письмо, которое он мне отправил. Только я не мог, даже если б захотел, отдать его, не выдав себя. Когда Док прочел ту поддельную статью в газете, он вырвал ее, написал на ней свое послание и отправил мне поэтому письмо было неопровержимой уликой. Так или иначе, обнародовать его я все равно не собирался. До этого все шло как по маслу. Мне нужно было только ждать, когда придет время получить деньги за свое хитроумие. Эй тут появляется настоящий Хамберт Эстеп, чтобы все испортить. Он сбрил усы, оделся в старье и принялся шпионить, чтобы мы садные от него не удрали. Как будто мог нам помешать. После того, как ты указал его мне, я привел его сюда. Я хотел угождать ему, пока не найду место, где держать его до конца этой игры. Вот для чего я хотел нанять тебя. Чтобы ты убрал его. Но мы начали ссориться. И мне пришлось его сильно ударить. Он не поднимался. И я обнаружил, что он мертв. У него была сломана шея. Оставалось только отвезти его в парк и бросить. Эдни я об этом не сказал. Насколько я видел, он был ей не особенно нужен. Только никогда не знаешь, как воспримет женщина, то или другое. Но все равно, раз уж это случилось, ей придется смириться с этим. На нее всегда можно было полагаться. А если и заговорит, особого вреда принести не сможет. Она знает только свою роль в этой игре. Я рассказал эту долгую историю для того, чтобы ты точно знал расклад. Может быть, думаешь, что сможешь найти доказательства тому, что услышал. У тебя есть вот какие возможности. Ты можешь доказать, что Эдна не была женой Дока. Можешь доказать, что я его шантажировал. Но не можешь доказать, что жена Дока не верила, что Эдна была его настоящей женой. Она будет говорить одно, мы с Эдной другое. Мы покажем под присягой, что убедили ее в этом. Создадим таким образом мотив для убийства. Ты не сможешь доказать существование поддельной статьи, о которой я говорил тебе. Присяжные сочтут это бредом сумасшедшего. Взвалить на меня вчерашнее убийство ты не сможешь. У меня такое алиби, что закачаешься. Я могу доказать, что уехал отсюда с пьяным другом, отвез его в отель и уложил спать с помощью ночного портье и посыльного. А что у тебя есть против этого? Слово двух частных детективов? Кто вам поверит? Ты можешь посадить меня за сговор совершить мошенничество? Возможно. Однако, несмотря на это, не сможешь добиться освобождения миссис Сеста без моей помощи. Отпусти меня, и я дам тебе письмо, которое написал мне док. Это бесспорное вещественное доказательство. Письмо написано его почерком на поддельной газетной статье. Оно совпадает с вырванным местом в газете, которая должна находиться в руках полиции и он написал, что собирается покончить с собой, почти слово в слово. Это, вне всякого сомнения, сработало бы. И я верил рассказу Ледвича. Чем больше обдумывал его, тем больше рассказ мне нравился. Он совпадал со всеми фактами. Но я не хотел давать свободу этому крупному мошеннику. «Не смеши меня», — сказал я. «Я и посажу тебя, и освобожу миссис Эстеп». Давай попробуй. Без письма у тебя ничего не выйдет. Неужели думаешь, что у человека, которому достало мозгов спланировать такое дело, хватит дурости оставить письмо там, где его можно найти? Меня не особенно пугала трудность посадить Лядвича и освободить вдову покойного. Его план, этот безжалостный зигзаг предательства всех, с кем он имел дело, в том числе последней сообщнице Эднеастоп был не таким надежным, как он думал. Неделя на то, чтобы отправить на восток несколько строчек и... Только вот недели у меня не было. Мне вспомнились слова Вэнса Ричмонда. «Но еще день заключения, или два дня, или даже два часа, и для оправдания ей не будет нужен никто. Это сделает смерть». Если я собирался принести миссис Эстоп какую-то пользу, требовалось действовать быстро хоть законно, хоть нет. Ее жизнь находилась в моих массивных руках. Этот человек передо мной, теперь его глаза светились надеждой, губы были беспокойно сжаты, был вором, шантажистом, обманщиком и, по меньшей мере, дважды убийцей. Мне очень не хотелось отпускать его. Но эта женщина умирала в больнице. Не сводя глаз следовича, я подошел к телефону и позвонил Венсу Ричмонду домой. «Как миссис Эстеп?» «Она ослабела еще больше. Полчаса назад я разговаривал с врачом. Он говорит, я оборвал его. Выслушивать подробности мне не хотелось. Поезжайте в больницу и будьте там, где я смогу связаться с вами по телефону. Возможно, до утра у меня будут для вас новости». «Что?» «Есть надежда? Вы...» — обещать ему я ничего не стал. Повесил трубку и обратился к Ледвичу. «Согласен. Переправь мне письмо, а я дам тебе твое оружие и выпущу в заднюю дверь. Спереди на углу стоит полицейский. Провести тебя мимо него я не смогу». Ледвич, сияя, поднялся на ноги. «Даешь слово?» — спросил он. Да. «Действуй». Ледвич прошел мимо меня к телефону, назвал номер, который я записал и торопливо заговорил в трубку. «Это Шулер, посади в такси какого-нибудь посыльного с тем конвертом, что я дал тебе на хранение, и пусть немедленно едет сюда». Он назвал адрес, дважды произнес «да» и повесил трубку. В том, что Ледвич безоговорочно мне поверил, не было ничего удивительного. Он не мог позволить себе усомниться в том, что я веду с ним честную игру. Кроме того, все удачливые шулеры со временем приходят к мысли, что весь мир, за исключением их самих, населен овцами в человеческом облике, которые ведут себя с подлинно овечьим послушанием. Через десять минут раздался звонок в дверь. Мы подошли к двери вдвоем, и Ледвич взял у мальчишки посыльного большой конверт а я запомнил номер на его фуражке. Потом вернулись в гостиную. Ледвич вскрыл конверт и протянул мне то, что в нем находилось. Грубо вырванный листок газетной бумаги. На тексте поддельной статьи, о которой он говорил мне, было написано дергающейся рукой. «Не думал я, Ледвич, что ты настолько глуп. Последней моей мыслью будет пуля» которая оборвет мою жизнь. Оборвет и твои годы праздности. Теперь тебе придется поступать на работу. Эстеп. Доктор погиб мужественно. Я взял у Ледвича конверт, сунул в него предсмертную записку и положил в карман. Затем подошел к переднему окну и прижимался щекой к стеклу, пока не разглядел в темноте смутный силуэт Огара. Он терпеливо стоял там, где я несколько часов назад оставил его. «Полицейский все еще на углу», — сказал я Ледвичу. «Вот твоя пушка», — и протянул револьвер, который выбил пули из его руки. «Бери ее и давай деру через заднюю дверь. Имей в виду, все, что я предлагаю тебе, — это оружие и достаточная фора. Если поведешь со мной честную игру...» Я не сделаю ничего, чтобы помочь найти тебя. Разве что придется снимать с себя подозрения. Справедливо. Ледвич схватил револьвер, раскрыл его, убедился, что он по-прежнему заряжен, и пошел к задней двери квартиры. У выхода из гостиной остановился, заколебался и повернулся ко мне. Я все время держал его под прицелом пистолета. «Сделаешь мне одолжение, которое я не включил в условия сделки?» «Какое?» «На конверте, в котором лежит письмо Дока, есть мой почерк и, возможно, отпечатки пальцев». «Позволь мне переложить письмо в новый конверт, а?» «Не хочу оставлять за собой более широкий след, чем вынужден». Левой рукой, в правой был пистолет, я нащупал конверт и бросил ему. Ледвич взял со стола простой конверт, тщательно вытер его носовым платком, сунул в него письмо, стараясь не касаться его подушечками пальцев, и протянул мне. Я положил его в карман. Я с трудом удерживался от того, чтобы не рассмеяться в лицо Ледвичу. По возне с платком мне стало понятно, что конверт в моем кармане пуст, что предсмертная записка находится у Ледвича хотя я не видел, как он ее вынул. Ледвич сыграл со мной один из своих шулерских фокусов. «Уходи!» — рявкнул я, чтобы не рассмеяться ему в лицо. Ледвич резко повернулся. Ноги его затопали по полу. Хлопнула задняя дверь. Я полез в полученный от него конверт. Требовалось убедиться, что он обманул меня. Конверт был пуст. Соглашение наше было уничтожено. Я бросился к переднему окну, распахнул его и высунулся. Огар тут же увидел меня, отчетливее, чем я видел его. Я высунул руку и указал широким жестом на заднюю часть дома. Огар бросился к переулку. Я побежал через квартиру Ледвича на кухню и высунул голову в уже открытое окно. Ледвич был виден мне на фоне побеленного забора. Он распахнул заднюю калитку и вышел в переулок. В конце переулка под фонарем появился приземистый силуэт Огара. У Ледвича в руке был револьвер. Огар выхватывал свой. Револьвер Ледвича поднялся. Курок щелкнул. Пистолет Огара изрыгнул огонь. Ледвич медленно с поворотом повалился на белый забор. Дважды открыл рот, ловя воздух. И рухнул замертво. Я неспешно спустился по лестнице, чтобы присоединиться к Огару. Неспешно, потому что неприятно смотреть на человека, которого ты умышленно послал на смерть. Даже если это самый верный способ спасти невинную жизнь. И если гибнет какой-нибудь Джей Кледвич, вероломный до мозга костей. «Как это получилось?» — спросил Огар, когда я вошел в переулок, где он стоял, глядя на мертвого. Он вышел с моего разрешения, — чистосердечно ответил я. — Понятно. Я наклонился и стал обшаривать карманы мертвого, пока не нашел предсмертную записку Эстопа, все еще завернутую в платок. Огар осматривал револьвер Ледвича. — Смотри-ка! — воскликнул он. — Может, у меня сегодня и несчастливый день. Он хотел в меня выстрелить, и револьвер дал осечку. Неудивительно? Должно быть, кто-то поработал над ним топором. Боек отломан начисто». «Вот как?» — спросил я, будто не понял, когда поднимал этот револьвер, что пуля, выбившая оружие из руки Ледвича, сделала его безопасным.